Глава 53. «Похоже, находящиеся за дверью спорят. Стараясь ступать как можно бесшумнее и всеми силами напрягая слух, приближаюсь еще на несколько шагов. Точно, спорят». «Ну и как ты себе это представляешь?» Звучит пропитанный раздражением голос капитана. «Такого тона я от него еще не слышала. Со мной он был предельно любезен». «Ты уже доложился». Сейчас все утрясут и на Пандору отправят кучу вооруженных людей. Мы это уже проходили. Бинго так и знала, что эти двое каким-то образом связаны с событиями на Пандоре 18-летней давности. Я в курсе, буркает Джек. Видимо, он находится дальше от двери, и его слышно хуже. Но я обещал Кае найти ее брата. Так ты нашел! возражает капитан. Если он на Пандоре, ландорские отряды накроют наркобизнес и всех освободят. Пауза. Джек что-то отвечает, но разобрать не могу. Или тебе важно не закончить дело, а впечатлить эту пигалицу? Ничего себе, как грубо, приятель. Чушь не неси. Джек громче. Давай, давай, мы хороший парень, не сдерживайся. А то мне плохо слышно. Напротив. «В отличие от некоторых, я рассуждаю здраво». Продолжает умничать Роу. А я тихонько подкрадываюсь ближе еще на пару шагов. «Ты нарыл шайку туманщиков. Кому надо, разберутся». «Тех, кто находится на Пандоре, схватят и допросят специалиста в этом деле». «Зачем тебе самому на Пандору?» «Надо», — огрызается Джек. «Из-за этой журналистки? Или освежить воспоминания?» Вкрадчиво интересуется капитан, но я уже под самой дверью и все отлично слышу. Что это опять за намеки? Джек сквозь зубы. Не надо тебе на Пандору. Почему? Потому что не надо. Дело закрыто. Ясное дело, что речь вовсе не о нашем с ним деле. Сколько Джеку лет? Тридцать максимум. Скорее, лет двадцать семь, двадцать восемь. Сколько ему было восемнадцать лет назад? Да лет десять. А я читала дело о Пандоре, и там совершенно точно не применялся детский труд. Все рабы были взрослыми, а тем, кто там работал, не позволяли заводить детей. Тогда кто? Сын кого-то, кого убили при взятии наркоторговцев? Было бы логично, если бы... Хочу снова там побывать. Это преступление. Если бы не это снова. Преступление. Годами избегать свою семью. О как! Джек фыркает. Они в курсе, что я жив-здоров. Потому что все твои псевдонимы начинаются на ДЖР. р Голос капитана пропитан скепсисом. Представь себе. Огрызается Джек. Ну давай же, едва не подпрыгиваю, расскажи мне про эти чертовые инициалы. Ну нет, он переводит тему. Так ты везешь меня на Пандору или нет? Нет, капитан твердо. Дерьмо. Полностью согласна. Если он сейчас внемлет голосу разума, то есть своего приятеля, и решит вернуться в лоно семьи, где бы она не была, то мне придется туго. Капитан первым нарушает затягивающееся молчание. Пойми меня, мы друзья, и я готов помочь, но не сейчас. Перебивает Джек не сейчас потому что в этот раз это не работа а поиск призрака твоей матери вот это я удачно зашла моя мать умерла я в курсе но дело ее живет в голосе роу появляются язвительные нотки жду что джек вспылит и ответит чем нибудь резким но вспышки не происходит зато слышатся шаги ладно как знаешь Влипаю лопатками в стену, бежать или уверенно идти вперед, сделав вид, что только что подошла. Однако звук шагов быстро затихает. «Что мешает тебе отвезти меня на Пандору?» Спрашивает Джек прямо. Вижу его профиль в проеме двери. Стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на собеседника, находящегося вне моей зоны видимости. «Помимо того, что я считаю эту затею идиотской...» «Деньги», — уточняет Джек. И они тоже. Представь себе. Эта арава гостей за два дня съела месячный запас продуктов. А по контракту нам платят за доставку тебя на место и подстраховку. А никак не за благотворительность. Гости сойдут за статью форс-мажор. Хорошо, если так. Роу не спорит с этим утверждением, но и не сдается. В любом случае, контракт закончен. Дело сделано. Заключим новый. «На поездку на Пандору?» В голосе капитана слышится злая ирония. «Ты договоришься об этом со своим шефом?» «Допустим», — буркает Джек. «Удачи», — капитан скептически. А Джек в ответ не возражает. «Значит, ему и правда не подтвердят эти расходы, и он сам это прекрасно знает». «Дело действительно выполнено. Агент одиночка доложился». И спецслужба продолжит разбираться с наркодилерами без него. А еще теперь я понимаю, почему его не слишком-то волновало, что я ему так и не заплатила. На аренду космического корабля этих денег все равно бы не хватило. А мое дело просто-напросто совпало с тем, над которым он и так работал. Но погодите. Если старая ласточка наемническая судно, а с Джеком и его работодателями работают только по краткосрочным контрактам время от времени. «Мой отец заплатит любые деньги за возвращение его сына домой в целости и сохранности», заявляю громко, появляясь в дверном проеме. Оба мужчины поворачиваются ко мне. На лице Роу откровенный шок. Джек же только закатывает глаза, будто для него нет ничего неожиданного в том, что я подслушивала. «Капитан, я вас нанимаю», продолжаю уверенно. «Не для борьбы с наркоторговцами» а для доставки моего брата домой индивидуальным транспортом вас это устроит справившийся с удивлением роу медленно кивает гордо вздергиваю подбородок бросив на джека победный взгляд готовьте договор я перешлю его виктору коллинзу ты совсем офонарела джек тащит меня по коридору стиснув железной хваткой повыше локти а ты Огрызаюсь в ответ, сились выдернуть несчастную руку. Подумаешь, услышала окончание разговора. «Да пусти же! Больно!» и его пальцы немедленно разжимаются. Проблема в том, что именно в этот момент я дергаюсь с особой силой. И стоит ему меня отпустить, со всей дури лечу в стену и врезаюсь в нее виском. «О, черт!» Перед глазами вспыхивает цветной фейерверк. «Ты живая?» Слышу тревожно откуда-то сверху и распахиваю глаза. Обнаруживаю себя сидящей на полу у стены. Джек, опустившийся рядом на корточке, внимательно вглядывается в мое лицо. «С ума сойти!» «Вырубилась!» «Руки убери!» Рычу, только теперь сообразив, что его ладонь находится на моем лбу. «Гребаный садист!» Джек хмыкает и откатывается на пятки. «Вообще-то ты сама себя шабанула об стену!» «Вообще-то ты чуть не сломал мне руку». Обвинительно приподнимаю упомянутую конечность. Однако на ней нет даже покраснения, не то что синяка. «Хм, ну ладно. Заканчиваю свою гневную тираду. Что-то я переборщила». Джек мученически возводит глаза к потолку и встает в полный рост. Протягивает мне руку. Хватаюсь за нее и встаю. Правда, тут же пошатываюсь. Вот это я вляпалась. В стену, да. Джек внимательно следит за каждым моим движением, готовый подхватить, если снова решу прилечь. Но я справляюсь сама. Ты невыносим, ворчу обиженно. Темная бровь, все еще украшенная полоской пластыря на кончике, и ехидно изгибается. Ты тоже. Хмыкаю. Есть такое, даже спорить не буду. С досадой потираю место ушиба. «Как думаешь, шишка будет?» «Уже», — злорадно сообщает Джек, продолжая спепелять меня взглядом. «Что еще ты слышала в конце?» — выделяет интонацией нашего разговора. «Так я и сказала, ага». Невинно хлопаю ресницами. «Сущую малость». Показываю ему почти сведенные вместе большой указательный пальцы. «Вот столько буквально». Джек делает глубокий вздох. Был бы драконом, из его ноздрей повалил бы дым. Похоже, я снова перестаралась. Опускаю взгляд. Про мать слышала. Про семью. Признаюсь. Внезапно проснувшаяся совесть лупит меня пятками в солнечное сплетение. Если тебе от этого легче, то я ничего толком не поняла. Добавляю. Но безумно хочешь узнать. Поднимаю голову. Стоит напротив, все еще хмурится. Руки сложены на груди. Угу, признаю, панура. Окей, спрашивай. Я снова вскидываю глаза к его лицу. Он это серьезно? Джек усмехается, качает головой. Ты бы сейчас себя видела. Разве что лампочка на носу не зажглась? Сам ты новогодний олень. Но раз готов делиться информацией, прощаю это. В этот момент сзади кто-то подходит. Увлекшись, дергаюсь от неожиданности и запутываюсь в собственных ногах. Джек ловко ловит меня под локоть и помогает удержаться в вертикальном положении. «Вы чего тут?» «Интересуется у нас чернокожий худощавый мужчина лет сорока на вид. Какие-то проблемы?» «И смотрит на меня по-доброму и участливо. Но одно дело, когда я сама обвиняю Джека в том, что он распускает руки». И совсем другое, когда так может подумать кто-то со стороны. «Полный порядок», — заявляю широкой улыбкой. Озадаченный взгляд мужчины перемещается на мой висок. Дерьмо, кажется, там и правда шишка. Кая, познакомься, это Тим, старший пилот старой ласточки. Представляет его Джек, уже активировавший покер-фейс и делающий вид, что ничего не произошло. Даже локоть ему отпускает и убирает руки в карманы. Тима, такая Вейбер, она только что заключила контракт с капитаном. Лицо пилота мгновенно вытягивается. Та самая. Изумляется он, глядя на меня теперь совсем иначе, как на божество сошедшее с небес. Ой, приятно. Простите, не узнал вас в новом стиле. Радостно жмет мне руку, мисс Вейбер, я ваш большой поклонник. Подумал, что похоже, но... Ну вот, засмущали человека. Будь он белокожим, уже покраснел бы до корней волос. Рада знакомству, Тим. Улыбаюсь ему одной из самых своих обаятельных улыбок. А хотите стать участником моего шоу? Я как раз... Ой! Хочу сказать, я как раз собираю новый материал. Но как тут договоришь, когда тебя снова хватают за руку, уже намеренно вонзая в нее пальцы? Не вздумай предупреждает Джек-пилота. Тотта задача натрет в затылке и принимает самое трезвое решение из всех. «Идет, куда шел?» «Странные вы, ребята!» бросает напоследок. А Джек немедленно меня отпускает. «Тебе нравится меня трогать?» заявляю победно, ловя его взгляд. Он корчит хищную гримасу. «А за горло можно?»